ты не расслышала ты сказал что я на солнце перегрелась ну вот а говоришь что промолчал любишь ты иронизировать нанокин вдруг подхватил ее на руки закружил на красной при свете фонаря звезде на асфальте закричал громко я люблю тебя светлячок мой Идущие впереди парень с девушкой оглянулись на них, засмеялись. Светлана громко заливалась смехом, стучала ему кулаком по спине и кричала «Сумасшедший! С ума сойду, сойду с ума!» Кружил он ее и кричал «Безумствуя, люблю, что вся ты ночь и вся ты тьма и вся ты в охмелю». Он опустил девушку на звезду, говоря, «Любовь — это помрачение ума. Ты когда-нибудь встречала рассудительных влюбленных? Попробуй теперь скажи, что не слышала моих слов. У меня вон сколько свидетелей!» — кивнул он в сторону медленно удаляющейся парочки. Потом указал на звезду. «И она тоже». Татьяна Самойлова прочитала вслух Светлана надпись на звезде. — Ты специально хотел взять ее в свидетели? — Конечно. Шел и всю дорогу думал, как дойдем до Татьяны, так я подхвачу на руки моего хомячка и закричу на весь свет. — Я люблю тебя, милая! Волновался ужас. Как сладко и страшно в первый раз произносить эти слова. — Какое ж ты трепло! — покачала головой Светлана. — А приятно слушать. И я любил, и я изведал безумный хмель любовных мук, и поражения, и победы, и имя враг, и слово друг. Под видом иронии легче правду говорить. Всегда можно отвертеться, мол, я шутил. — Серьезно, — сказал Анохин, — ты же не глупа. Думаю, ещё в самолёте увидела, какую бурю, какую страсть ты во мне взметнула. Ты ничего скрывать не умеешь. У тебя, как у ребёнка, всё на лице написано. Не надо быть психологом, чтобы прочитать твои чувства. Они все в глазах отражаются. Тоже серьёзно проговорила Светлана. В мотеле она позвонила подруге Ксюше... шутливо посплетничала о знакомых студентах. Под конец разговора Ксюша выложила главную новость. — Тут меня в милицию таскали. Вы спрашивали все о толстячке Левчике с Философского. Ну, ты его знаешь. Он к тебе тоже клеился. — Ну, крутой! На джипе все разъезжал. — Похож он еще на этого толстяка из-за рекламы пива. Где был? Пиво пил. Алло, ты чё молчишь? Что с ним? Э, наверное, на наркотиках замели. Мне ничего не сказали. Скрывают. И зачем-то отпечатки пальцев взяли. Всё расспрашивали, кого я видела с ним в ночном клубе. Приходили к нам в комнату, а тебе вы спрашивали. Зачем-то взяли твои духи и крем. Сказали, что вернут. Ну, ладно. Привет всем. Я буду позванивать. Оборвала ее Светлана. Девушка вернула Дмитрию телефон с озабоченным видом. Давно она не была такой серьезной. Проблемы? Поинтересовался деликатно Анохин. Да, у однокурсника Виталика. Спит нашли. Хороший парень. Жалко. Если весь курс уже знает, придется ему университет бросать. Засыпала она озабоченная, отчужденная. Анохин, чувствуя это, был особенно предупредителен, не докучал ей расспросами, разговором. Он правильно понял, что не болезнь Виталика ее расстроила, а еще что-то. Дмитрию хотелось прикрыть ее своим крылом, защитить. Но он не знал, что ее тревожит, какая опасность ей грозит. Впервые пожалел, что предложил не разговаривать о прошлой жизни. И он тоже с беспокойством стал думать о своем издательстве «Беседа», представлять, что происходит там без него, что предпринимают Галя и Андрей Куприянов.